Глава 5. Демоны двурогого. Алам, инвазион, продолжал повторять металлический голос, доносившийся будто ото всюду. Не иначе чёрная магия, подумал Лука. Если сбежать не удастся, придётся драться. Мутанты сбились в кучу выхватывая оружие. Вместе с Севером их было семеро: Касабоки Скью, Жаба, Нюхач З, Четырехрукий Югоро, Лохматый Фург и пришел и Сахарок. Случись прямое противостояние, мутанты могут погибнуть. Людей приходилось беречь, а потому Север решил поискать пути отступления. Самым логичным было бежать назад. Лука нажал кнопку лифта, чтобы спуститься на этаж ниже, но она не сработала. Лифт будто парализовало. Тем временем, скрежет шагов все приближался. Нервничая, Нюхач за заметался, споткнулся и упал, но это не вызвало обычного веселья. Скью помог ему подняться. Кирдык да нам короч, а мертвевшим голосом сообщил Жаба. С демонами двурогого не справится даже суперу. Север завертел головой в поисках выхода и заметил вдоль стен коридора овальные двери, похожие на ту, через которую они попали в бункер. Подбежал к ближайшей, коснулся ее. Чтворка распахнулась, и мутанты ломанулись внутрь. "Вечно ты нас хоронишь раньше времени", проворчал Югора, огляделся. "А может, и прав ты. Пупик, Север, ну что, помолимся и в драку с демонами двурогого?" Небольшая комната, где они оказались, была завалена всякой ерундой, и никакого выхода в следующий коридор, как надеялся Лука, видимо, всё же предстояло принять бой. Сидите здесь, Вилеон. Север выскочил обратно, отворил дверь напротив, а вдруг в коридор там, из- сквозь бьющая по нервам аляман инвазион, услышал скрежет, будто по близости ножом провели по стеклу, очень большим ножом, по испалинскому стеклу. Волосы на голове зашевелились. Повернув в голову, Север отеропел. Таких мутантов он не мог даже представить. Широкое тулово, отблескивающее металлом, вместо ног какие-то вращающиеся хрени. Голова обезглажия, квадратная, или это такой шлем? Руку у мутанта тоже не было, правда, имелись прямо на груди три полуи палки, похожи тоже железные. Тварь, остановилась, увидев севера, подняла тросток торчавший в середине груди, от чего тот замигал интенсивнее, запульсировал прокатывающимися волнами света. Опашность! Пронеслось отчаянная мысль, и всё, что Север успел, махнуть рукой перед створкой, за которой прятались мутанты, чтобы та сомкнулась и прыгнуть в дверной проём напротив, только что открытый на всякий случай. При этом он успел заметить, как отросток на груди демона раскаляется до слепяще-белого света, и изнутри через палку вырывается сияние. Шаровая молния Инстинкт самосохранения заставил Севера упасть, накрыть голову руками и зажмуриться, и в этот момент полыхнуло. Метаморфизм забил тревогу, сигнализируя о повышении температуры и предложил усилить кожный покров огнеупорным покрытием. Лукаш согласился, не думая. Способность в считанные мгновения поглотила часть напольного покрытия и пустила полученный материал в ход. Грянул взрыв. Комнату заполнило слепящим светом, вспыхнули разбросанные по полу ящики и помещение заволокло чёрным едким дымом. Север никогда не видел ничего подобного. Мутант будто умел плеваться шаровыми молниями, а вот Эско Нигуд видел, и его знания выплыли из глубин тысячелетней памяти. Север понял, что эти палки на груди оружие, и тварь в коридоре не живая, Вникать в подробности не было времени. Следовало уничтожить опасного монстра, и Север бросился в коридор навстречу новому противнику. Он петлял из стороны в сторону, но демон двурогого как-то его обнаруживал и выпускал молнии поменьше, которые взрывались при столкновении с телом. Боль была отключена, усиленную кожу просто пощипывало, когда её оптика логань. Север продолжал движение. Сообразив, что разряды не причиняют противнику вреда, монстр начал плеваться железом. Когда до проклятой твари осталось три локтя, Север прыгнул, на лету превращая обе руки в клинки с мономолекулярными лезвиями, ударил крест на крест, сносят твари башку. Она стукнулась о стену и покатилась по полу, громыхая, как жестянка. Но кровь не хлынула, потому что из раны вместо сосудов торчали тонкие железки, толстые цветные нити и полые трубки. Неживое, робот. Искусственный организм пульсировало в голове Луки, но полностью не осознавалась. Тварь собралась поворачиваться, и Север заработал клинками, распарывая стальную спину монстра кусками, срезая железную плоть. Когда энергия колеса закончилась, разрубленная тварь была еще жива и неуклюже пыталась развернуться к Северу, который пялился не сводя с нее глаз и в слепую пытаясь открыть ближайшую дверь. В корпусе монстра зияли глубокие разрезы, откуда вырывались грозовые разряды. Он утробно урчал, вращал ребристыми конечностями, похожими на колёса, и тыкался в стену. Наконец, север добрался до боковой двери, открыл её, одной ногой переступил порог, наблюдая за тварью, не в силах понять, стоит ли бежать или она уже не опасна. Зурчав, как почюевший кровь мертвец, монстр отъехал от стены, издал протяжный свист, разогнался и понёсся к серебристой двери лифта, не собираясь тормозить. Сообразив, что сейчас будет, Север закрыл дверь, упал на пол и откатился в дальний угол. Сперва трехнуло, потом последовал оглушающий взрыв, и по стене пробежала волна, выгибая её внутрь, но материал выдержал, хоть и подёрнулся дымящимися трещинами. Поняв, что ему приходит конец, монстр покончил жизнь самоубийством, решив прихватить врагов с собой. Вот только ничего у него не очки Цуи плюс два. Текущий баланс минус четырнадцать. Поднимаясь север улыбнулся. Смерть твари гармонизировала вселенную, за что колесо наградило его аж двумя очками. Неудивительно, такое кошмарящее явно прямиком из злого двурогого. Интересно, тварь была одна или есть и другие? Если второе, то это прекрасно. Можно их убивать и выводить баланс в плюс. Благо энергия колеса стала быстро восстанавливаться. Последнее Север связал с действием вина и увеличением баланса очков Цоы. А может под землей проклятие Дворогова теряло сил? Выгнутая в комнату двери не открылась, когда Север коснулся ее. Пришлось сделать надрез отращенным клинком и протискиваться в коридор, затянутый едким дымом. Метаморфизма повезтил о недопустимой концентрации смертельно опасного угарного газа и предложил отрастить воздушные фильтры. Лука согласился. Внутри защита тала, способность же занялась нейтрализацией проникшего в организм газа. Белые стены закоптились и местами оплавились, светильники больше не работали и выцарила стема. Из темной глубины коридора, из того места, где самоубился монстр, доносился грохот. Запертые мутанты рвались на волю, но не могли открыть дверь. Север активировал ночное зрение, но черное пространство перед глазами залило красным. После взрыва коридор был горячим. Если бы вовремя не спрятались, мутанты поджарились бы заживо. Север в слепую пошел на звук, остановился напротив стены, о которую мутанты колотили чем придется. Из-за толстой перегородки доносились их приглушенные возгласы. Собрался делать надрез, но вспомнил про угарный газ. Прежде чем вытаскивать саранников, нужно найти путь отступления, иначе мутанты надыштся и отравятся, да и после драки может не хватить энергии, чтобы их вылечить. Север рванул в конец коридора к рассеянному свету, замедлился у дверного проёма, откуда пару минут назад вылез агрессивный монстр. Если появится ещё один, Север с ним не справится. И тут впервые память странника вступила в конфликт с опытом Луки. Сам он видел монстра, Внутренние же ощущения говорили, что это машина. Это такая повозка, которая самостоятельно ездит и стреляет, и штука такая называется робот. За порогом находилась площадка лактий 10 в окружности, откуда вверх и вниз вела лестница с широкими ступенями, напоминающими полки. Чёрный дым стелился по полу, будто решая, поползти ему наверх или всё же вниз. К мутантам север вернулся тоже бегом. К тому моменту они ломились уже без прежнего азарта. Через трещины в стене к ним мог просачиваться угарный газ, а значит, надо было потрапиться. Не теряя ни секунды, он сделал длинный надрез на двери, разомкнул створки, используя руки с редиевыми костями как рычаги и с командовал мутантом. Делаем вдох, задерживаем дыхание, бежим на свет. Вдохнёте дым, помрёте. Первым из проёма ломанулся сахарок, за ним вылез лохматый фурк, с трудом протиснулся отчаянно кашляющий четырехрукий Ёгора, подталкивая его в спину вырвался жаба. следом засеменил перекошенный скью. Ещё должен быть нюхач, бочонок З. З, ты там? Потопись, позвал Север. Мутант не ответил. Хана ему надышался, откашлевшись, крикнул Жаба с другого конца коридора. Я проверял Шевер пролез в комнату, подхватил бездыханного зэ, лежавшего на животе, ротовой щелью в пол, с помощью метаморфизма нейтрализовал в его организме угарный газ, протолкнул мутанта в коридор и как ребёнка на руках потащил к выходу. На относительно безопасной площадке положил зэ на ступеньи лестницы подальше от дыма. Обмякшее тело перекатилось на бок, и из ротовой щели на животе вывалился синеватый язык. "Жаль малово", вздохнул жаба, кирдык ему. Егоры шумно поскрёб лысую как яйцо голову и выпятил губу, положив руку на плечо пригорюневшегося Сискю. "Я сам чуть не окачурился", прохрипел Фурк, закашлялся и сплюнул. Смерть товарища так расстроила рейдеров, что они не спрашивали ни о взрыве, ни о том, что за тварь на них напала, только чужой для них сохорок озирался и прислушивался, проверяя, не вылезает ли из засады ещё один монстр. Каково же было всеобщее удивление, когда Зэ хрипнул, втянул порозовевший язык и закашлялся. Йоба, прочинулся хорок. Мутанты из бывшего рейда Гекка одновременно повернулись к жабе. Тот попятился, выставляя перед собой руки. У него задёргался глаз. "Для буду, он не дышал, сердце не билось", забормотал чешуйчатый. Ах, Ты ж трусливая подстилка, прорычал Фурк, наступая на жабу. Ты нарушил первое правило! Что за первое правило? Пустоший Север вспомнил мгновенно. "Своих не бросать", рявкнул. "Прекратить! Жаба не виноват, же и правда не дышал и был почти мёртв. Я его откачал". Фурк отпустил руки, жыркнул на жабу, пробормотал извинение. К тому моменту Зэ, пошатываясь, сел на широкой ступеньке, свесил ножки и просипел. Жрать хочу, сейчас сдохну, так хочу. К тому, как куда Север собрал бутылки вина и свертки с вяленым мясом, обнаружилось у Егора в целости и сохранности. Вынув несколько кусков мяса, Север отдал их Зэ, который тут же с чавканьем поглотил угощение. Егора похлопал по спине своего нового верховода. Видите? Я не зря утащил его от пожирателя. Север свой, он реально по чести поступил. Реально, нереально, проскрипел Сахарок. А валить отсюда надо. Жрачки нет, воды нет. Ага, жаба кивнул на котомку в руках Севера. Вот этого зэ хватит до утра. Кстати, а с демоном что? С алямом этим? Может, скормить его зэ, короч? Он съедобный, не? Жаба вскочил и завертёл головы, шепча: Инвазион. Ещё же Йон где-то есть? Поблизости нет, утешил его Север. А лям твой железный и несъедобный, плюётся молниями. Я его покрашил, он взорвался как переспевший тасурийский арбуз, только ещё и огнём полыхнуло. Вот всё и разнесло. Настал момент решать, что делать дальше. Варианты было два: уходить по тоннелю, пробитому червём, или исследовать это странное место. Если уходить, Нет никакой гарантии, что такой лаз в земле один, и велик риск заблудиться. К тому же север видел в инфракрасном спектре, но не в абсолютной темноте, а в тоннеле всё сырое и нет источников тепла. Второй вариант предполагал вероятность нарваться на инвазиона, но шулил до обычным мутантам, а север мог поправить баланс очков в целы. Он озвучил варианты и предложил порыскать по окрестностям в поисках чего-нибудь полезного. У всех, кроме З, от предвкушения на живой загорелись глаза, особенно радовался Сахарок. З шумно выдохнул и сказал: "Плохое место, мёртвое. Мы тут подохнем". "Инвизион!" у Сахарока вытянулось лицо, воденистые глаза чуть не вывалились из орбит. "Точно, Инвизион тут есть. Да тебя трогать даже ему противно", скривился Егор и отступил от Цутулова. "Да, надо бы прошвырнуться". Поддержал Север ее гору. Вдруг что полезное найдем? Да тут добра должно быть завались. И артефактов потер руки Жаба, снял с себя рубаху, протянул Северу и стыдливо отвел взгляд. На вот оденься, а то голый совсем. Только сейчас Север понял, что старая одежда сгорела, когда робот в него выстрелил. Разорвал рубаху на две части и же одной смастерил на бедренную повязку, вторую отдал на сохранение ее гора. Допустим, да бы так и ходил, прокомментировал Сахарок. Монстры увидят, ва-а-а, жахать, пыхарь и в рассыпную. Смех его напоминал скрежет не смазанных дверных петель. Веселье никто не разделил. По лестнице поднялись молча и по очереди: Север, Егора, за ним Фург, Скью, Сахарок, Зе, замыкал Жаба. И снова длинный коридор. Такой же, как был ниже, ослепительно белый, с овальными дверями вдоль стен. Светильники на потолке отдавали трепещущий, какой-то нервный свет. Север вспомнил коробки, которые валялись в комнате, где он прятался от робота. Наверное, там было много интересного, и тут должно быть. К тому же, пока будут обследовать помещение, восстановится энергия колеса и появится возможность убить То есть вывести из строя другого робота, увеличив баланс очков Цолы. За первой дверью оказалась маленькая спальня, причём с хозяином. Мумифицированный труп в полностью сохранном серебристом костюме растянулся на кровати, ни следов борьбы, ни повреждений. Он будто просто заснул и не проснулся. В воображении Луки тотчас нарисовал мистическую катастрофу, произошедшую здесь, но опыт странника отогнал домыслы. Ты где, трубежник? Радостно воскликнул Жаба и устремился к прикроватной тумбе, схватил фигурный графин из голубого прозрачного стекла, погладил его. Роскошь можно на жрачку выменить и запихнул себе в катонку. Затем распахнул тумбочку, поковырялся там и сделал вывод: тряпки все в труху. Йо гору застыл над мумией, уперев в бока все четыре руки. Ни мутант, ни демон, как есть норм. Здоровенный выше меня. Ух ты ж, а это что за хрень? Он поднял с пола продолговатую коробочку с железным усиком и кнопками, повертел в руках потряс. Артефакт, с благоговением прошептал Жаба. Дай посмотреть. Егора по нажимал кнопки, попытался штуку открыть, разочаровался и отдал Жабе, который сел прямо на пол и принялся ковырять находку. Сахарок оттеснил Егора от трупа. Огладил его костюм, подёргал, чтобы снять, но тот сидел как влитой, никаких застёжек не наблюдалось. "Нафиг он тебе?" пробормотал Фурк, пытаясь открыть шкаф и без ручек. "Ты в нём упрешь в пустошах". "Обменяю". Сахарок достал нож, чтобы сделать продольный разрез, но память странника подсказала северу, как расстегнуть костюм. Отодвинув мутанта, он нащупал на воротнике плоскую железную пуговицу и потянул вниз. Вжж И костюм расстегнулся до самого паха. Тресущимися от нетерпения руками Сахаров раздел труп, залез в костюм и чуть в нём не утонул. Пожевал губами, свернул непонятное облачение и сунул подмышку. Из кармана выпала железная коническая штуковина, зазвенела котячь по полу, её подхватил в шкю, покрутил в руке, заглянул в её широкую часть, закрытую стеклом, постучал, огладил и как жарёт, подбрасывая штуковину, как отпрыгнет Из-за стекла ему в морду ударил столб света. Север метнулся в сторону и поймал штуку в двух локтях от пола. Фонарь, пришло понимание. Как газовый, но круче. Скью упал, накрыв голову руками. Жаба последовал его примеру, но ничего страшного не случилось, и они поднялись, а Север нажал кнопку на ручке фонарика, и свет погас. Полезная штука, как факел. Держи, Егор, положи в карман и береги. Скью пожевал губами, видимо желая оспорить право обладания вещью, но передумал. Интересно, чего он умер? проговорил жаба, кивая на труп. Я сенпень, булькнул Зе. Проклятие двурогого. А вообще странное жилище. Не, -не, -не, -не» замотал головой жаба и проговорил за упокойным голосом. Это ловец снов, то ли мутант, то ли дух, который приходит к спящих и выпивает жизнь. Фу на тебя, сказочник. Фуркс плюнул под ноги. Север вспомнил рассказ Хара о ракантах и их технологиях. Тут точно не обошлось без людей из большой земли, а почему база брошена и от чего погибли люди, можно голову сломать и не догадаться. Но как Север не старался отгонять дурные мысли, ему здесь было не по себе, постоянно чувствовался чужой взгляд, словно неупокоенные духи следили за ним. Его жевали инвизион, прошептал жаба и заозирался. Север выдвинул другое предположение. Нет, скорее он был хозяином аляма и инвизиона, если тот, конечно, есть. Идёмте дальше, тут ничего интересного, а помещений много. Обследовав ещё три спальни, нашли три трупа, причём один с длинными белыми волосами, вероятно, женский. Даже она была выше ее гора, но посвящавшись мутанты пришли к выводу, что покойники нормы. Сахарок раздевал мертвецов все то, что на них нет золота, снимал костюмы и браслеты. Остальные набивали котомки стеклянной посуды. Луке вспоминались императорские покои, хрустали серебро, а потому аж от ажа он не ощутил. В отличие от мутантов, которые, наверное, пьют и едят из глиняных чашек и тарелок, и стекло кажется им драгоценностью. Дальше начинались двери не белые, а серые. Север открыл ближайшую и отшатнулся. В тускло освещённом помещении на стене были подвешены блестящие стальные люди. Мутанты бросились в рассыпную, но атаки не последовало. "Держитесь подальше", скомандовал Север и переступил порог, готовый в любой момент активировать боевую форму. Их было шесть. Они находились в углублениях и напоминали чучело на стене охотника. Две руки, две ноги, грудные клетки распахнуты, а внутри ничего. Головы тоже пустые. Кто же их выпотрошил и зачем? Стоило подумать, как пришли знания. Это экзоскелеты, как доспехи, но более совершенные. Их создали люди, чтобы стать сильнее. Снимать и мерить их Север не стал. Та же память странника подсказала, что, скорее всего, они уже негодные. Опасности нет, прокричал он, но мутанты войти так и не рискнули. Следующее помещение оказалось складом, снизу доверху заставленным коробками с бесполезными на первый взгляд железными штуковинами неясного назначения. А вот в ящиках побольше хранились непонятные вытянутые трубки с утолщениями на концах, усеянными кнопками. Похожая палка была на груди у робота. Покаму там-то потрашили склад в надежде найти что-то полезное, Север взял такую штуку, и она удобно легла в руку. На ней имелся крючок, как на арбалете, и вообще было понятно, что это нужно носить в руке. Но зачем? Метаморфизм ему ответил или колесо Лука так и не понял. Но ответ на вопрос проявился во вспыхнувшем тексте. Сканирование. Анализ. С вероятностью 99,98% объект представляет собой дистанционное оружие. С вероятностью девяносто девять целых девяносто девять сотых процентов предположительный принцип действия основан на выстреливаемом заряде, состоящем из ионизированного газа, разогретого до состояния плазмы. Заряд разгоняется линейным электромагнитным полем в направлении цели. Половины слов Лука не понял, но выручило воспоминание из наследия странника. Он держит очень мощное плазменное ружье, плазмаган, которое плещется раскаленными сгустками огня как робот. Луку осенила. Если взять несколько таких штук, то армию рициния можно разнести за полдня, и никто его не остановит. Мысль так взволновала Севера, что кровь зашумела в висках, а в горле стало горячо. Едва не затоптав сахарка, сидящего на корточках и грызущего блестящий серебристый диск, Север вышел в коридор, прицелился в арочный проём впереди, куда они ещё не дошли, и прищурившись, нажал на спусковой крючок. Плазмаган в руке ожил. По его поверхности побежали огоньки, но почему-то быстро потухли, остались лишь мигающие светом непонятные символы. Что-то он сделал не так. В этот раз память Эско Нигута не помогла. Пытаясь выстрелить север, чего-то не учтил. Он перепробовал всё и пришёл к выводу, что ответ в символах, объясняющих, в чём причина, а он их не понимает. Ясно одно: плазмаганы нужно брать с собой, и чем больше, тем лучше. Вынести на поверхность спрятать в безопасном месте и искать того, кто в них разбирается, кого-то из большого мира. Эх, была бы рядом Гердиния, может, она подсказала бы. Её муж Антонио Крус скорее пошлёт севера прямиком на плаху, а вот Кхартерэнт, с которым он сидел в тюрьме, он наверняка способен помочь, если, конечно, ещё жив и Лукас умеет его найти. Фург вышинул мохнатую голову в коридор. Чего там верховод? Штуку нужно забрать с собой. Ответил Север, показывая плазмоган. "Какой? Это что вообще? Наша победа." Пока Север проверял новое оружие, мутанты откопали горы странных штук, по большей части блестящих, и шев в кружком передавали друг другу серебристый диск чуть меньше тарелки. "А я говорю, серебро!" с придыханием прошептал Сахарок, в стороне набивающий дисками серебристый костюм. "В жопе у тебя серебро!" Егорыш вернул диск об стену. Бесполезный хлам. А ты как думаешь, верховод? Егору прав. А тебе сахарок придётся на время дать нам костюмы, чтобы использовать их как сумки. Поджав губы, Мутант отдал свёрток Северу и тут принялся набивать один из костюмов плазмоганами. "Жрать хочу", заявил З, требовательно уставился на Севера и прошелестел. "Плохое место. Тут везде смерть." И ведь правда, база напоминала издохшего исполина, а внутри у него копошился рейд мутантов. Мёртвые люди, мёртвые железные экзоскелеты, миллион вещей, о назначении которых умерла память, и ещё что-то огромное, смертоносное, отдающее сыростью и тленом, но пока невидимое. Зарочным За проходом был просторный обеденный зал. До этого, если бы не налёт пыли, все коридоры выглядели ухоженными, будто люди оттуда не уходили. А здесь царил хаос. Потолок вогнут, через пороховую плесенью трещину капает вода, растекаясь в настоящее зеленоватое озеро. Проклятье двурогого. Метаморфизм долгое время не напоминавший радиации, выжепил, что фон тут превышает норму в сотню раз. И Сиверс сообразил, что там внизу излучения не было, потому хватило энергии не только излечить мутантов, но и расправиться с роботом. Стены были перевёрнуты. Осколки посуды разбросаны по полу, по стене тянулась черная ветвистая трещина, похожая на молнию. Вода! – прошептал Жаба, облизнулся раздвоенным языком и рванул к луже, но Север схватил его за шкурку. Стать! Она ядовитая. Здыхать будешь долго и мучительно в оплевовые кишки. Да что там? Проклятие Дворогова, сама его суть, и никакая имунка тебе не поможет. Да чего ты распинаешься, верховод? Иедавит поинтересовался Сахарок. "Дал команду, всё, пусть выполняет. Не его дело вопросы задавать". Захрустели осколки под ногами фурго и Егора, устремившихся искать ценные на их взгляд вещи. Перекошенный Скью улыбнулся, поднятый вилки проверил её на зуб. "Тут опасно", скомандовал Север. "Уходим". И рейдеры потопали за ним, по пути подхватывая кухонную утварь и распихивая по карманам. В тёмном углу, за нагромождением перевёрнутых столов, валялся вышедший из строя робот, такой же, как тот, что атаковал рейд возле лифта. Север не удержался, замер, чтобы получше его рассмотреть. Грудная клетка почти как у человека, из неё торчат плюющиеся молниями палки, башка квадратная, не голова даже, а ящик, но ну а ноги, скорее колёса. "Падох, инвазион, падла!" Радостно воскликнул Сахарок и со всей дури пнул робота в жвыл, ударившись, запрыгал на здоровой ноге. «У, У! Как есть он странный, пробасил Егора. Инвазигон. И несъедобный, подтвердил Зэ, слюнявящий робот ртовой щелью на брюхе. Уходим, повторил Север и зашагал прочь. Мы богаты теперь, вообще как бароны. Бормотал идущий позади Скью Егора: Мы хорчевать сбудем вилками железными, как шаманы. Тебе сони это все равно не даст, даже за вилку. Прогудел Фурк. А это мы еще посмотрим. Прикинь, придет она ко мне, а я ей крысы запеченные принесу на серебряном диске, как королеве. Она скорее жабе даст за кувшин. Буркнул Егора. Хорошо, мне и так дают. Руки-то у меня четыре. Вот если б четыре члена было, хохотнул Фурк. Севершул первым вертя головой по сторонам, чем дальше уходили от столовой, тем больше снижалась радиация и тем проще приходилось метаморфизму. Очередной коридор закончился округлой площадкой, откуда тянулись два закрытых хода, и надо было решать, куда двигаться дальше. Направо пойдёшь башки не снесёшь, продекламировал жаба. Налево пойдешь, без зною ползешь. Прямо пойдешь, стену долбанешь. Радостно до сочинялски у. Нет, чтобы налево жротвы припасешь, направо добро подберешь. Все у тебя жабо урыши и сопли сплошные. Север положил руку на дверь, что справа она распахнулась и заскрижало, заверещало уже знакомая алям инвазион. Все назад, скомандовал Север. Двери закрыть. Твоюж налево, вздохнул кто-то, и его вздох утонул в шелесте хлопающих створок. Север решил принять бой, переступил порог и закрыв вторую дверь и распахнув боковые, устремился навстречу роботу. Демон двурогого, как верный пёс охранял осиротевший, оставленный хозяевами дом. Лязг шагов заскрепел в тишине и вскоре к нему добавился скрежет приближающегося робота. Коридор был недлинным, и Север прильнул к стене у арочного выхода, ожидая противника. Теперь он знал, как нейтрализовать цель минимальными усилиями. Едва силуэт появился в проходе, Север отрастил клинок с мономолекулярным лезвием и точным взмахом отсёк плазмоганы на груди робота. Подпрыгнул, разрубил его пополам, и противник, истекая белым огнём, начал разваливаться на две части. Север не успел откатиться и запрыгнуть в боковую комнату. Агрессивный механизм взорвался, изливая плазму, прокатывающуюся по коридору все пожирающим жаром. Усиленная кожа выдержала, хотя метаморфизм и вопил о несовместимом с жизнью повышении температуры окружающей среды. Лежа на раскаленном полу, Север дал добро на восстановление, поплелся к распахнутой двери, ввалился в боковую комнату, где было попрощаднее. Процесс восстановления оборвался на середине из-за недостатка питательных веществ. Запас энергии колеса ушел в ноль. Если бы метаморфизм боролся еще и с радиацией, Север не выжил бы. Он и сейчас был полудохлым, и ему следовало как можно быстрее добраться до котомки ее гора, выхлебать бутылку вина и съесть вяленого мяса, пополнить запас минеральных и органических веществ. Единственное, что радовало, очки Цуэ плюс два. текущий баланс минус двенадцать. Двери, за которые была круглая площадка, покорёжила взрывом, и она не открылась от прикосновения. А энергии колеса не хватало, чтобы отрастить клинок и распахнуть её. Благо створки вогнула внутрь, и между ними зияла щель, откуда лился рассеянный свет. Север попытался раздвинуть её пальцами, но не хватало сил. Он едва держался на ногах, а метаморфизм сигнализировал о том, что высокая температура запустила механизмы распада, и если не пополнить запас питательных веществ через 2 минуты наступит смерть. В проём удалось засунуть руку, но дальше створки застопорились намертво. Таймер начал обратный отсчёт секунд. Север упирался изо всех сил, пытаясь протиснуться, но ничего не получалось. Эй, скорее сюда! Позвал он, но мутанты его не услышали, ведь площадка пустовала, а они укрылись за еще одной дверью. Мысли панически заметались. Север дал команду еще усилить скелет, рассчитывая, что метаморфизм впитает железо, из которого сделана дверь, но она была изготовлена из другого материала, а он не годился. До начала распада двадцать девятнадцать восемнадцать. Цифры менялись, зависнув на периферии зрения. Север не переставая ругал себя за неосторожность. Надо было постеречься, а не лезь на рожон. Двенадцать, одиннадцать. Но тут медленно, медленно открылись створки второй двери за площадкой, разделяющей коридоры. В проеме замаячило морда фурго. Дайте вино, быстро, прорал Север. Не успеете, сдохну. Бутылка оказалась в протянутой руке за четыре секунды до конца. Север пальцами раздробил горлышко. Он пил жадно, захлебываясь, и то, что не попало в рот, впитывалось через кожу. "Присвитая, мать", проскрипел сахарок. "Он весь обугленный. Нет у нас больше верховода". "Заткнись", рыкнул Фурк. "Дал бы в бубен, но трогать тебя противно". Метаморфизм мгновенно утешился, переработал вино, впитал даже стеклянную бутылку, и север тяжело дыша привалился к стене. Когда немного отошёл, опять протянул руку в проём. "Теперь по руку кусочков мяса, и я в порядке". "Эй! Ты превратился в Зэ? У тебя теперь как и у него? А лжба? Ожидая, когда процессы восстановления завершатся, Северстаской думал о брошенных в пустошах трупах пожирателей. Столько ресурсов пропало. Даже о мёртвом тряпке вспомнил и о мумифицированных телах хозяев базы, в которых наверняка сохранилось много полезных микроэлементов. При этой мысли передёрнуло Но он истощен, у него почти нет запасов органических ресурсов, и метаморфизму сложно выполнять свою функцию. Некоторое время Север не проявлял признаков жизни, а мутанты его не трогали. Когда же он встал и со скрежетом раздвинул такие створки двери, все, кроме сахарка, аж затанцевали от радости. На губах Югора появилась простецкая улыбка. Ты гля, живой, в огне не горит, ты железный что ли? Север железный забулькалзе. А я жрать хочу. Егор, ответственный за котомку с едой, выдал ему кусок мяса, а Северу вторую половину рубахи для набедренной повязки и сказал: "Всего три шмата осталось. Да и мне ещё один и вина, а потом идём искать выход". Запасённого метаморфизмом должно было хватить ещё на пару сражений. Мутанты нагрузились с карбом и поковыляли по коридору, покрытому слоем такой же черной копоти, как и тело Севера. Хреново, мечей не нашли, пожаловался Жаба. Слышал я, короче, что есть такие мечи, что железо только так рубит, а еще что есть приблуда, которой гвоздями плюется и насквозь пробивает. Вот бы нам такую. А пролетающих железных птиц ты не слышал? Жаба не уловил иронии в голосе Шахарка и радушно согласился. Да, говорят. Говорят, чинили, дают. Хохотнул Скью. Медалага набил костюм до отказа и повязал его на спину как рюкзак. Рукава и штанины спереди и подмышками, от чего еле шевелил ногами, но был в прекрасном настроении. Братцы, а может мы того, ну, на сокровищницу наткнулись? Что думаете? Ты чё как жаба? Фыркнул Егора. Это он у нас мостак по сказкам да не былицам. И потом все знают, что Алямы и Инвазион охраняют путь к Дворогуму. И раз так, то тут скорее не сокруующница. Проклято это место! – перебил З. – Ну да, тип того. Ангелами тут не пахнет. А вы откуда про Алямы и Инвазионы знаете? – поинтересовался Север. Загомонили все одновременно. Тема была животрепещущая. Каждый рвался поделиться знаниями. Их рассказы хоть и разнились деталями, но сходились в одном: в горах недалеко от убежища тоже есть некие секретные тоннели, доступ куда запрещён всем, кроме шаманов и жрецов. Там-то и обитают Алям и Инвизион. Миновав место, где взорвался робот, на лифте поднялись наверх и вышли в огромный круглый зал, раз в 10 больше императорского, где проходили балы, с куполообразным потолком. В потолке имелось три круглых задраенных люка. В середине зал резко обрывался. Обвал был в октей десять в ширину, а на той стороне виднелось возвышение с двумя креслами напротив очень странных столов, слившихся друг с другом. К помосту вели переброшенные через обрыв железные лестницы, шесть штук. Чтоб мне провалиться! Запрокинув голову, прошептал Жаба. Эге-ге-ге! Проорал Зев в провал, и его эхо долго носилось по залу, спугнутой летучей мышью. Жаба на него цыкнул: "Цц, монстров разбудишь". Так они и стояли, не решаясь сделать шаг. Север сосредоточился на этом месте, представил его во всех подробностях и получил ответ. Они находятся в командном пункте подземного бункера. Такие помещения делают, чтобы прятаться от взрывов. Непонятные слова обрасли деталями. Этот зал как зал Совета в Императорском дворце. Отсюда можно командовать роботами и людьми. Не вижу я тут никаких богатств, поводя плечами, сказал Жаба, и у него задёрнулась века. Давайте уже отсюда валить на поверхность. Не видишь, потому что ты шагус, радостно воскликнул Югора и направился к обрыву. Если поискать, можно и найти. Он не сделал и пяти шагов, как в стенах открылись люки, оттуда высынулись палки, нацелились на мутанта. Назад! – заорал Север, ударил по кнопке. Все в лифт! Приученный ходить по лезвию его гора среагировал мгновенно, когда замигали красные светильники и противный голос призвал Аляма и Инвазиона, он уже несся к лифту, а за ним гнались выбитые в полу дорожки от гвоздей, которыми плевались те палки. Турели! – всплыло из глубин памяти. Прежде чем двери закрылись, несколько таких железок впилось в обшивку между жабы и дернувшимся ску. И стало ясно, что это скорее крупные железные горошины, чем гвозди. Думая, что пробудившиеся монстры будут их преследовать, мутанты ломанулись прочь мимо взорвавшегося робота, где чуть не погиб Север. Только в разгромленной столовой за остановился и прохрипел: «Жрать хочу, сейчас задохну». «Потерпи и мы отсюда уходим», — сказал Север. «Скоро будет много еды». Он очень надеялся, что начав выбираться по тоннелю, прорытому червём, они встретят менее опасных беспозвоночных и каких-нибудь насекомых, тех же ченили, которыми можно будет пополнить запас питательных веществ. За жабы, судя по всему, насекомами тоже не брезговали. Всю дорогу север вломал голову над тем, кому же принадлежала база и сколько тут осталось оружия пригодного для грядущей войны с рецинием. Единственной сложностью на пути назад стал повреждённый взрывом лифт. Север прорезал дырку в его дне, чтобы спуститься по тросам, а поскольку Скью и Зэ тащить свою поклажу не могли, Ньюхатч так и вовсе был не в состоянии пользоваться тросом из-за слишком коротких конечностей. Северу пришлось сделать несколько ходок, спускать Ньюхача, а потом пожить к Скью. Не дожидаясь остальных, Север вышел в совершенно чёрный коридор и включил фонарик. Оранжевый луч прорезал мрак, высветил серые стены, железную палку в вогнутом полу, монорельс. Осколки бутылок, лужицы вина, а вот трупа тряпки не было. Видимо, здесь все-таки водились хищники. Мутанты столпились за его спиной, глядя в черноту. Они переминались с ноги на ногу, от чего вязкая почва хлупала и чавкала. Если эта штука у тебя погаснет, нам жопа, вздохнул жаба. Накроем себе ее. Тебе давно жопа, сказал Фурк, с такой тружей. Да он сам жопа ходячая, проскрипел Сахарок, но его все проигнорировали. Что делаем, Север? спросил Егор. Лука очень надеялся, что скоро выберется отсюда. Ему не терпелось увидеть Кору, освободить её и отправить в безопасное место. Он посветил вперёд, вгляделся в даль тоннеля. Я не знаю, сколько проработает эта штука, так что шевелимся. Я свечу вперёд, запоминаем дорогу, затем бережём фонари и идём в темноте. Всё, ходу. Сказав это, Север сделал первый шаг и понял, что не может оторвать подошвы. То же самое случилось с остальными, и первым забил тревогу Жаба. Брат, ее мое, я застрял! Итить, колотить! выругался ее гора. Я по колено в этой хрени! Что это? Вообще ног не чувствую, растерянно произнес Фурк. Север тоже не чувствуя ног осветил их и увидел, что они остальные по колено завезли в жирной пузырящейся массе. Инвазион, шотс биомассы активит, донеслось из другого коридора. Всё тот же металлический голос, казалось, приобрёл оттенки эмоций и говорил заладно. Инвазион, шотс биомассы активит. Мамочки, пролепетал Сахарок. Новые демоны. Зуб даю, это заклинание приживо. Точно, впервые согласился с ним Скью. Инвазион, ты жив, получается? Вот и зовёт подмогу, тварь.